Часть третья. Прямое наблюдение. Каждый день я думаю, они найдили мне своих друзей и не устроит ли настоящие проводы. Но потом по зрелым размышлениям отгоняю эту мысль. Никакие, даже самые долгие прощания не отменят того, что неизбежно. Поэтому сегодня я окончательно отказался от этой идеи. Сегодня я решил прощание. Это чушь. Правда, я не знаю, что будет завтра. Может быть, завтра я вновь приму другое решение. Книга Ньюто. Глава пятнадцатая. Звуки тревоги. Один Александра. Маленький рыбакский баркас сткнулся носом в песок. Манус, выскочив из него в неглубокую ледяную водичку, втащил судно на покрытый хрустящим снегом берег. Если бы рога не мешали, Александра стукнула бы своего подручного по рогатой голове за доставленное неудобство, за рискованную поездку по бурному морю. Но она этого не сделала, ей нужны были не мозги, а мускулы Мануса. Здесь живут люди, которые снимут мои рога. — спросил Маннус, оттаскивая Баркас подальше от полосы прибоя. Стоит ли обещать ему что-то определённое? Александра не знала, владеют ли люди на местной вилле навыками, необходимыми для такой операции, и нужны ли таковые вообще. Остров находился на отшибе, и она не думала, что здесь могут быть специалисты нужного профиля. Нужно найти иной способ, чтобы выполнить данный манускриптический обещание и заставить его помалкивать об обстоятельствах смерти Николаса. А что, жертвоприношений стало больше с тех пор, как как Николас умер? – спросила она, вставая с банки. Оказалось, что на суше утлый суденушка качался еще сильнее, чем на воде. «Я говорил вам, что не имею ничего общего с чокнутыми пилигримами, которые пытаются задобрить лабиринт и выворачивают внутренности своим жертвам», — проворчал Манус. Галантностью он обычно не отличался, но теперь протянул Александре руку, чтобы помочь выбраться на берег. Она было заколебалась, но ведь не каждый же день ей приходится вылезать из лодок. она приняла его помощь и, встав обеими ногами на твердую землю, поправила плащ. Так что с жертвоприношениями? Повторила она свой вопрос. Больше их стало. Ты же видишь тела у входа в лабиринт, верно? А за городскими стенами есть? Столько же, сколько и было. Быть может, чуть больше. После вашей речи об эволюции. Еще больше выпотрошенных тел после того, как она дала этим людям надежду на будущее. Какая дикость! Находясь на пороге эволюции, люди тем не менее ведут себя как звери, приносят жертвы и, что главное, человеческие жертвы. Больше? Ты уверен? Ярость поднялась в ее душе. В ушах зазвенело. Неужели люди, которыми она управляет, ничем не лучше, чем полушизы? Пройдя несколько шагов по заснеженному берегу, Александра остановилась. Пока ей владеет злость, интуиция не работает. Нужно остановиться и призвать на помощь числа. Так она очистит своё сознание. «Жертвоприношение», — начал Баламаннус, но Александра остановила его. Тихо, пока она декламировала ряды чисел, ноги ее начали замерзать. Остров был настолько отдаленным, что его с трудом находило даже солнце. Нарражая от холода, Александра внутренне успокоилась и попыталась подключить свое сознание к вселенским ресурсам безграничного знания. Рога Манусы были похожи на антенны, но даже имея их. Он не получал никакой информации из сферы бесконечного, может быть, лишь бесконечную глупость. Александра закрыла глаза, глубоко вдохнула, задержала дыхание и через несколько секунд выдохнула. Когда она вновь открыла глаза, впереди она увидела стоящий отдельно рядок деревьев. Заметить вилу отсюда было нельзя, но именно этот путь вел к ней. она это знала, несмотря на то, что на снегу не было ни отпечатка в человеческих ног, ни следов зверя. Шелестя полами плаща, Александра двинулась в нужном направлении. Манус тяжело, с присвистом дыша, последовал за ней. Они прошли мимо деревьев. Хрустящий морозный воздух вливался в ее легкие. Богиня, смотрите! Маннус вышел вперёд и показал туда, где солнечные лучи отразились от того, что могло бы быть оконным стеклом. Она была улыбнулась, но быстро взяла себя в руки. «Веди себя прилично и помалкивай», — сказала Александра. Наверное, умнее было бы оставить Маннуса возле баркаса, но вдруг ей понадобится помощь, когда она понесёт с виллы что-то тяжёлое. Допустим, ей повезет, и в руках у нее будет большая партия лекарства, обеспечивающего исцеление. Ногами она вдруг наткнулась на нечто более прочное, чем паутина, но совершенно незаметное. Раздался щелчок, и Манус, подскочив справа, толкнул богиню. Рот ее неожиданно оказался забит снегом — нечто, что она в последний раз ощущала, когда была ребенком. На вкус снег с тех пор не изменился. Она выплюнула снег и попыталась встать, но не смогла. Манус навалился на нее всем телом. Не шевелитесь, прошептал он. Через мгновение неизвестно откуда прилетел топор, вонзившийся в стоящее рядом дерево, то самое возле которого секунду назад находилась Александра. В ушах ее вновь зазвенело, перед глазами пошли алые круги. Она попыталась задохнуть, но не смогла. Манус вытащил нож и констатировал то, что Александре было ясно и без его слов. Похоже, гостям здесь не рады. Раздалась сирена, и на балкон двухэтажного каменного здания вышли три женщины. Встаньте, приказала та, что была выше всех остальных. Настоящая дылда. Она держала в руках оружие, и даже с того места, где лежала Александра, было видно, насколько оно большое. В Нью-Питербурге оружие было запрещено уже много лет назад, и когда революция завершится, нужда в нем вообще отпадет. Не будет ни ритуалов, ни жертвоприношений. Человечество вновь примется не разрушать, а как в старые добрые времена создавать. новые технологии, новые системы, новую жизнь. Говорил тебе, что это не медведь, произнесла самая маленькая из женщин, совсем каротышка, и звуки ее голоса долетели по морозному воздуху Аляски до ушей Александры. Что-то в этом голосе внушало доверие. Туман, висящий в воздухе, похоже, усиливал звуки. Вероятно, эту троицу, изображавшую из себя ученых, нанимал еще Николос. У Александры не было времени на подобные спектакли. Сбросив с себя мануса, она встала и, отряхнув снег с плеча, провозгласила: «Я богиня! Никогда еще ее так не унижали, не оскорбляли. Здесь, на этом заброшенном острове, многое для нее было впервые». Впервые ее толкнул пилигрим, впервые ей угрожали топором и ружьем, и главное, в ней впервые не признали богиню. Вы что, не узнаете меня? Она расправила плащ и изобразила улыбку. Когда ей доводилось идти сквозь толпы пилигримов, ее не только узнавали, но и выражали максимум раболепного упошения. Стремились прикоснуться к краям ее одежды. Эти же трое молчали и не шевелились, обмениваясь нервозными, полными сомнений взглядами. Ну, простите нас, но мы вас не узнаем, ответила каротышка. Александра попыталась сдержать себя, но звон в ее ушах усилился настолько, что голова закружилась. Безумие! Она не имела права терять сознание, особенно здесь, где цель ее была так близка. Она принялась декламировать ряды чисел, после чего, повернувшись к Маннусу, произнесла «Скажи им, Маннус!» «Вы говорите с богиней!» — провозгласил он и отвесил поклон в ее сторону. Женщины стояли, не шелохнувшись, они молчали. Александра не могла винить их в том, что они ждут каких-то доказательств ее статуса. Напротив, их молчание подталкивало ее к нужным действиям. Плащ богини сам все скажет за себя, как только она очистит его от налипшего снега. Голосом властным, но спокойным она произнесла: «Приготовьте нам чай, и я вам все покажу». Два. После того как коротышка дала Александре теплого зеленого чая, та продемонстрировала свои способности богини. Взмахом руки открыла одну из дверей виллы. Она знала, что Николас использовал бы сходную технологию на дверях в Нью-Питербурге и что у него в руке был точно такой же чип, как и у нее. Был. Раньше Александра была достаточно наивной, чтобы полагать, будто шкатулку из красной кожи, в которой лежали ампулы с кровью Ньюто, они могут открыть только втроем, когда присутствуют все члены Триединства. Но потом она узнала, что Николас и Михаил легко обходили себя без нее. Теперь, открыв одну из дверей с помощью чипа, принадлежавшего когда-то Николасу, она усмехнулась. Теперь вы, я полагаю, окажете нам необходимую помощь, – сказала Александра. Женщины ученые то смотрели на Мануса и его рога глазами, в которых застыло непонимание, то недоуменно переглядывались. Наконец самая высокая из них спросила: «Это Михаил?» Александра колебалась. Может быть, солгать и сказать да? Возможно, присутствие сразу двоих членов Триединства будет для обитателей виллы вещью более убедительной. Но достаточно взглянуть на Мануса один раз, чтобы понять, что к сливкам общества он не относится. Его дыхание, запах. Он стоит перед таким количеством женщин и не выказывает ималейшей степени уважения. Какой из него Михаил? Я Манус, сказал Манус опережая Александру. С рогами это была просто плохая идея. То, что женщина ученые захотели узнать, кто этот тип с рогами, говорило о том, что Михаил на Вилле никогда не был, по крайней мере на этой. Кроме того, теперь становилось ясно, что его долгие отлучки не были связаны с эволюцией, и на этот счет у него не было никаких планов. Остальное Александре было неинтересно. Может быть, его вдруг обуревает желание убивать, и он отправляется на охоту. Лекарство, которое ввел Михаилу Николаев, изменило его ДНК, но не излечило до конца. Оно не смогло полностью вывести из его души ноты безумия, которые периодически начинали звучать в полную силу. Александра прохаживалась по комнате, осторожно прикасаясь пальцем к стеклянным дверцам шкафов, в которых стерильной чистотой сияли пробирки, колбы, мензурки, чашки, петри, прочие лабораторные мелочь. Наконец ее глаза набрели на то, зачем она явилась. Это было лекарство, которое использовал Николас, когда лечил Михаила. Богиня, проговорила Делда, простите нас за то, что мы вас не признали, но Николас ничего не сказал нам о вашем прибытии. Мы не, вам не нужно беспокоиться о Николасе, сказала Александра. и осторожно поставила привезенную шкатулку из красной кожи на лабораторный стол из нержавеющей стали. Мы здесь находимся независимо от него. Она открыла шкатулку. Здесь пять ампул с кровью Ньюто. Вы должны использовать ее для новой партии лекарства. Она ждала от них воодушевления, радости. Но вместо этого женщина, извинившись, отошли в сторону и принялись шептаться. На лицах их было написано смущение. "Так, что происходит?" произнесла Александра. Вперед вышла каротышка. "Эти, это не кровь Ньюта", сказала она. Ампула с его кровью находится в нашем сейфе. Их нам относительно недавно прислал Николас. В словах, которые произнесла коротышка, звучали снисходительные ноты, словно она понимала, что Александра совершила фатальную ошибку и назад дороги ей уже нет. Почему они решили, что это не кровь Ньюта? Как Николас смог подменить ее? Она повернулась к Манусу вновь, посмотрела на шкатулку. Учёные наверняка ошиблись. Они даже не смотрели на то, что она привезла. Откуда им известно, что это другая кровь? Нужно что-то делать. «Нет», — твёрдо сказала Александра. «Вы не правы. Николас дал мне точные инструкции. Это кровь Ньюта, и именно на её основе нужно делать новую партию». Александра смотрела, как Дил добрала в руки и рассматривала каждую из ампул. Интересно, а насколько Николас доверял ей, Александре? А может быть, разговоры о том, что в основе лекарства, ведущего к исцелению, лежит чья-то кровь, есть самая банальная ложь? Хотя ложью все это не выглядит. Чувство Александры, ее нервные клетки не могут солгать. Недоумение терзало Александру. На лицах стоявших перед ней женщин застыло то же чувство. Ей хотелось закричать и швырнуть шкатулку в один из стеклянных шкафов, но она сдержалась. Дисциплина и принципы превыше всего. На помощь ей, как и всегда, пришли числа. — А четыре? — спросила коротышка, заглянув в старый лабораторный журнал. Контрольным объектом этой серии экспериментов был Чак, верно? И она выпросительно посмотрела на Александру своими черными глазами. Ярость поднялась в Александре тугой волной. Она развернулась и что есть силы ударила Манусе, словно именно он нес ответственность за тот звон, что зазвучал в ее голове. Эта ярость требовала выхода. и она вышла через ладонь Александры. Удар был настолько сильный, что Манус что-то сплюнул на пол. «Ты идиот!» — воскликнула она. «Ты принёс из кабинета не ту шкатулку!» Манус посмотрел на неё с искренним удивлением. Чувства его действительно были уязвлены. «Прошу простить, богиня!» — забормотал Манус. «Николас приболел!» сказала Александра, закрывая шкатулку. Должно быть, он забыл, что привозил вам кровь Ньюто и дал Манусу не то, что нужно. Она лихорадочно искала решение проблемы, быстро оглядывая лабораторию. Но пока мы здесь, Николас должен был приехать к нам за отчетом на прошлой неделе, проговорила Дилда. И не появился, подтвердила коротышка. Чем же он заболел? Это одновременно произнесли все три женщины. Александра покопалась в мозгу в поисках очередной лжи. Чем же он все-таки заболел? За все тридцать лет, что Александра знала Николаса, тот ничем и не болел. И она ответила, стараясь звучать максимально уверенно: головокружение, проблемы со зрением, периодически лихорадит и звон в ушах. Она перечисляла симптомы собственных недомоганий. Мысли путаются. Вот вам и результат. Она показала на ампулы, на которых были наклеены этикетки с неправильными индексами. В разговор вступил и третий из женщин, до этого момента не произнесшее почти ни одного слова. Все это мягкие симптомы трансгрессии, сказала она, хотя. Она обменялась взглядами с остальными женщинами и продолжила: "Я думала, Николас уже прошел эту стадию, но многое изменилось. Не исключено, что это северные огни влияют на внутреннюю химию его мозга, так же как полная луна оказывает воздействие на людей с повышенной чувствительностью. Да", кивнула Александра. Но что она имела в виду под повышенной чувствительностью? С тех пор, как северное сияние вернулось в своем полном спектре, продолжила она, мы наблюдаем гораздо больше случаев умственного расстройства. Она положила руку на сердце и сказала: увеличилось количество актов жертвоприношения. Жертвов спаривают и вынимают внутренности. «Самая жестокая форма ритуала». Она ждала, что её слова произведут на женщин впечатление. Увы, этого не произошло. Они не боялись быть выпотрошенными, слишком уж далеко они забрались. Александре нужно было найти то, чего они действительно боялись и сыграть на этом. «Всё это говорит о конце времён, и Николас верил в это». Он говорил, что рост числа жертвоприношений помешает нам влиять на судьбу мира, и он неизбежно погибнет. Он действительно говорил, что у нас мало времени. Кивнула коротышка. Александру ухватилась за ее слова. Именно поэтому вы должны помочь мне с распространением лекарства и немедленно. Но тут заговорила Дилда. Мы можем передавать ампулы только Николасу. «Производством же лекарства занимается вилла-один. Это наша головная структура. Они используют...» Коротышка ткнула дылду локтем, и та замолкла. «Я богиня», — провозгласила Александра. «Николас нездоров. Я сама займусь распространением». Она сказала это максимально дружественным тоном. Но женщины смотрели на неё так, словно на голове у неё были рога. Как у Мануса. Дилды же ответила: «Прошу нас понять, богиня, это не из-за неуважения, это протокол. Мы подчиняемся не вам, а Николусу. У вас же нет даже допуска». Александра улыбнулась последней из поддельных улыбок, заготовленных ею на этот день. Николас научил ее терпению, но даже ее пределы терпения истощились. Ее толкали в снег, в нее швыряли топоры, она пила худший в своей жизни чай. Пора взять то, ради чего она пришла. Вложив в голос всю властность и всю силу убеждения, которыми она владела, Александра произнесла. «Довольно. С этой минуты вы подчиняетесь мне, потому что Николас мертв. Его убили». Александра ждала извинений, ждала, что женщины примутся рассыпаться знаками крайнего уважения и почтительности, что признают Александру Романов своей единственной богиней. Но ничего этого не случилось. Александра с удивлением смотрела, как женщины-ученые разошлись по разным углам лаборатории и принялись упаковывать инструменты. Что происходит? Неужели есть то, чего они боятся больше, чем ее? Она попыталась командовать. Прекратите это немедленно! Но те и не подумали послушаться. Вместо этого они продолжали выливать в раковину разные жидкости из склянок, а сами склянки разбивали в дребезги. Что вы делаете? Воскликнула Александра. Вы же уничтожаете лабораторию? ответила Дилда. Это вопрос безопасности. У нас есть план, причем на все случаи жизни, поскольку, как вы сообщили, Николас убит, мы приводим его в исполнение. Какая нелепость! Что в конце концов происходит? Та, что была среднего роста заговорила. У нас Вила Икс, экспериментальная лаборатория. И научное сообщество в целом не одобряет наших исследований, но пока мы были под защитой Николаса, у Александры не было выбора, пришлось держать удар. Я могу обеспечить вам защиту Стражей Волюции, вы будете в безопасности. На ее предложение не успокоил и женщин ученых. Но вы же не можете все бросить и уйти после тридцати лет исследований? Коротышка ответила. «А мы и не уходим. Мы всё уничтожаем. Николас умер, и вилла должна быть разрушена. Таков протокол. И богиня». Она подошла к сейфу в монтированному стену. Набрав код, женщина открыла дверцу. Но вместо того, чтобы извлечь оттуда, как ожидала Александра, либо ценные препараты, либо не менее ценные рабочие журналы, она извлекла конверт. Это для вас, сказала она. Никогда в жизни Александра не испытывала такого удивления. Она посмотрела на конверт и прочитала свое имя, начертанное поверх конверта до более знакомым почерком, почерком Николаса. Три. Александра держала конверт в руках. Она уже ощущала исходящие от него вибрации, что-то вроде «А я тебе говорил». Это по поводу того, что в шкатулке кровь не Ньюта Ачака, а этикетки он просто поменял. По поводу того, что нужно иметь терпение. Но Александра больше не позволит словам Николаса взять над ней верх. Сложив конверт, она опустила его в карман плаща. Женщины продолжали упаковывать то, что осталось от виллы Икс, и Александра умоляюще посмотрела на Мануса. Тот потянулся к висящему на боку ножу. Время игр кончилось. Он уже убивал во имя своей богини и должен сделать это вновь. Будто подчиняясь мыслям Александры, рогоносец схватил дылду сзади и приставил ей нож к горлу. Но слова Мануса удивили Александру. «Прекратите паковаться и немедленно сделайте мне укол вашим препаратам». Голос его был груб, так же, как груб был и он сам. Александра зацепилась за это, как за спасительную соломинку. «Не будь таким грубым, Манус!» «Эти верные Николасу служащие — наши новые друзья, и, может быть, они захотят получить новую работу из других рук». Она протянула вперёд руки ладонями вверх, чтобы женщины увидели, что она ничего не скрывает. Она умеет быть убедительной, и эта троица должна ей поверить. «Каждый конец, — продолжила она, — всегда чреват новым началом. Николас уже не сможет руководить вашими исследованиями, но мы можем творить историю вместе. Может быть, вы захотите увидеть, как ваши разработки меняют ход истории человечества? Она ласково улыбнулась. Мы сможем отвезти вас в Нью-Петербург, и вы. Но Манус перебил Александру. Наш баркас не выдержит пятерых, проговорил он. Сделайте мне укол немедленно. Александра подошла к Манусу и, ухватив его за руку, сжала в болевой точке между костями. Манус опустил нож. Неужели все пилигримы столь эгоистичны? Она вспомнила, что ей ещё предстоит отделить достойных от недостойных, овец от козлищ. Аляска вновь станет великим рубежом. Она поведёт за собой в будущее весь остальной мир. Мы не можем сделать вам укол, проговорила Дилда, потирая место на шее, которого коснулся кончик ножа. Александра не имеет права уехать, не получив того, зачем явилась. Если ей не удастся забрать нужные ампулы, она увезет лекарство в жилах Маннуса. Она вышла на балкон, где встретившие их с Маннусом женщины оставили ружье. Едва не пускаясь, нювшись на заснеженном белом мраморе. Она подняла его. Внимание, скомандовала она. Александра не собиралась убивать эту троицу, но она, конечно же, нажмёт на курок, если не будет вариантов и если только так можно будет запустить процесс эволюции. С одной стороны, это безумная идея, но с другой стороны... Может быть, именно безумие отдельных индивидов заставляет человечество двигаться вперёд. С первых шагов человеческой цивилизации люди, в чьих руках бывала сосредоточена власть, время от времени совершали поступки, которые совершать не собирались, делали выбор, о котором до этого и не помышляли, и теперь нечто подобное должна была сделать Александра. Она ответственно подходила к своей роли. Я не хочу никому причинить вреда. Напротив, было бы хорошо, если бы мы работали вместе рука об руку. Наша цель помочь миру идти вперед, обеспечить ему условия развития такого развития, какого он никогда не знал. Шизы, увы, могут быть излечены, но только физиологически. Души их нам не спасти. Шизна всегда сохранит в себе чудовище, даже после того, как его ДНК подвергнется реконструкции. Ей не нужно было далеко ходить за примерами. У нее был Михаил. Но перед теми из нас, кто наслаждается душевным и физическим здоровьем, открыто будущее. Мы получим и исцеление, и возможность эволюционировать. Мы создадим новое поколение, полностью излеченное от последствий вспышки. Вы можете себе представить череду поколений, представители которых вырастут не зная страха и будут иметь усовершенствованные цепи ДНК, защищающие их от всех и всевозможных вспышек. Чистота и ясность созданного ею воображением образы были столь поразительны, что Александра едва не рассмеялась. Каждый человек, живущий в этом мире, сможет полностью развить свой потенциал. Как прекрасен будет мир, в котором все люди без исключения станут бенефициарами исцеления и эволюции. Женщины-ученые молча стояли перед Александрой. Та опустила ружье, надеясь на их разум и свою логику. «Что вы будете делать и куда пойдёте, если люди на остальных виллах ничего не знают о ваших исследованиях? Где будете жить и работать?» Не дождавшись ответа, Александра ответила сама. «В Нью-Петербурге. Рядом со мной. Рядом с богиней». «Довольно болтовни! Немедленно сделайте мне укол!» проревел Маннус, сбрасывая со стола стоявшие там мензурки. Они упали и разбились на тысячи мелких осколков. Каротышка ответила с удивительной уверенностью в голосе: "Мы не можем". "Сможете", заявила Александра и направил ружье на женщин ученых. "Вы были инфицированы?", спросила Дилда Мануса, внимательно глядя ему в глаза. "Я что, похож на Шиза?", отозвался тот грубо. "Лихорадка была?" Нет. Среднего роста женщина, которая ни чая не умела приготовить, ни приказ выполнить, самая мало разговорчивая из стройицы подошла к Александре. Он не самый лучший материал. Шестьдесят процентов вероятности, что он не переживет этот день. Александра не поняла, о чем идет речь. Рага вступила в разговор каратышка. У него предрасположенность. Александра, покачав головой, рассмеялась. «Рога выросли не из-за его ДНК, идиотка!» — сказала она. «Он сам попросил их нарастить на черепе». Средняя посмотрела на своих товарок и, обратившись к Александре, объяснила. «Дело не в рогах, это верно. Но люди, которые принимают столь поспешные и странные решения, находятся в зоне риска». С ним будет все в порядке, сказала Александра. Ей наплевать, будет жить Манус или же умрет. Главное, чтобы он успел дегрести до берега. Если он выживет, она представит пилигримам его в качестве доказательства потенциала эволюции. А если умрет, она сможет отрегулировать механизмы исцеления с учетом этого опыта. Кратышка же продолжала. «Я снимаю с себя ответственность за то, что может случиться. Если вы хотите расстаться с этой жизнью, на здоровье?» «Да, расстаться с этой и обрести иную, великую!» прогрохотал Маннус и, горделиво оглядевшись, сплюнул. Александра не узнавала его. Вот что происходит с человеком, который лишь предвкушает обретение безграничных интеллектуальных сил. «Что-то будет дальше? Заплюёт всех и вся?» Коротышка же демонстрировала фантастическое терпение. «Что бы ни произошло, хорошее или плохое, это будет результатом вашего собственного выбора. Мы, к сожалению, не исследовали вашу кровь и не знаем, каким изменениям подвергнется ваша личная ДНК. Не знаем, что за этим последует». Эволюция должна совершаться поэтапно, аккуратными, методичными шагами. Живые существа на Земле эволюционировали медленно, синхронно со средой своего обитания, и это важно для того, чтобы эволюция была успешной. Потому что она обвела жестом содержимое лаборатории и продолжила. Потому что здесь хранятся бесконечные возможности, которые могут быть полностью реализованы только на основе типа крови и генетических характеристик, свойственных конкретному человеку, и мы не сможем спрогнозировать ход эволюции, пока не каталогизируем все возможности, а их количество столь же велико, сколь и многочисленна человеческая раса. Дилда подошла к стеклянному шкафу, достала оттуда ампулу и шприц. Вскрыв ампулу, она набрала препарат и, закрыв иглу колпачком, передала Манусу. Александра опустила ствол ружья. Бесконечные возможности – это не то, чего она опасалась. В этих возможностях великое будущее человечества. Если тридцати лет исследований вам недостаточно, то сколько вам потребуется еще? Время пришло. «Эволюция готова!» И она кивнула Маннусу. Тот должен стать частью ее эволюции. Маннус, стоящий посреди осколков стекла и разлитых химикатов, снял колпачок с иглы и, поколебавшись пару мгновений, вогнал себе шприц в сгиб руки. Александра внимательно вглядывалась в его лицо. Мышцы нижней челюсти у него затвердели, плечи затряслись. Женщины, сдерживая дыхание, наблюдали. Все застыли в молчании. Наконец напряжение в лице Мануса спало, мышцы расслабились, и Александра представила, как по его телу прошла волна холода. Она сама прекрасно помнила это ощущение. Когда Николас вколол ей препарат, она почувствовала холод и покалывание, после чего ее словно погрузили в океан тепла, и фейерверки вспыхнули в ее венах, пройдясь по ним очистительным огнем. Манус, словно прочитав мысли Александры, повернулся к ней и улыбнулся. Его правая щека в том месте, где Александра его ударила, все еще горела. Один из зубов в нижней челюсти отсутствовал, но ему было на это наплевать.